Юря оказался человеком скрытным, размытым На первый взгляд даже не разберешь, сколько ему лет Кафтан простой, из хорошего сукна, но не новый Сам лыс, бороден к куце Руки мне его не понравились, беспокойные Пальцы, как белесые черви, так и возятся, ни на минуту не прекращая движение Когда он вошел и без приглашения сел напротив меня Я нарочито пристально стал рассматривать его лицо но так и не смог поймать прямого взгляда мутных серых глаз. Имя, фамилия, отчество. Тюря и батюшка мой Тюри был, и дед стал быть. Казначей я здесь, не помните? А я вот вас, Никита Иванович, не впервой вижу. Вы, видимо, при дворе-то гость не частый. Допустим. Но вот я же и гляжу, тем же ли лицо ваше знакомое? Вы случаем деньги в казну на сохранение под проценты не сдавали? Очень интересно. От неожиданности я даже перестал записывать. Этот тип откровенно пытался всучить мне взятку. Вот ведь что я говорил! Обрадовался мой собеседник, обтирая лысину засаленным рукавом. Только вы тогда спешили очень и роспись в книге оставить запомнили. Ну, до да дел молодои с кем не бывает. Сколько денег в том кошельке было? Не помню под напрякся я и едва удерживаясь от жгучего желания кликнуть стрельцов. «Но уверен, что сдавал я не кошелек, а сундучок». «Точно, именно так, батюшка, полнехонький сундучок серебра». «Золото!» «Смилуйся, отец родной», — аж покраснел от моей наглости взяточник. «И за три года шестьдесят процентов прибыли». «Да побойся бога, сыскной воевода», — подпрыгнув взвыл казначей. «У нас в Лукошке, не отродясь, таких процентов не было». И служишь ты у царя не 3 года, а без малого 2 месяца, откуль я тебе такие денжищи возьму. А ну сесть и не орать на представителя власти, рявкнул я, хлопнув ладонью по столу. Тюрьев вздрогнул и заткнулся. Всё, хватит провокационной болтовни. Отвечайте на поставленные вопросы коротко и по существу. Тогда и от кого вы узнали о краже в хранилище? Так как не узнать? Ещё ночью стрельцы спастили, подняли. Ну я как есть в исподнем да босой, бегом в царский терем, спустился в подвалы, а дверь-то и открыта. Уж я этих охранничек и по шеям, и врыло, а они одно знать ничего не знаем. Я заглянул, осмотрел, где что, глядь-поглядь, а сундучка дубового с тремя стами червонцами-то и не видать, как сквозь сырую землю провалился проклятущий. Ваши действия, какие действия? А, что дело-то? Ну, знамое дело. Перво наперво дверь закрыл и стражникам наказал смотреть во оба. Потом уж к батюшке царю пошёл сповинный. А его ведь позоранку и не разбудишь, разбелотся может государь, пошлёт с просони на плаху. А уж потом к обеду одумыется. Вот он, когда встал, умылся, так я пред его ясные очи и доложился, и то рисковал. Так ба после чаю понял, записал. Кого подозреваете? Ты помени моё слово, участковый. Пизнь нечистой силой я не обошлось, заговорщицким шёпотом поведал казначей. И что вы этим хотите сказать? Закрыл бы ты это дело, гиблое оно. Раз уж тут нечистым духом пахнет, то человеку вовек не распутаться. Только людей зря потревожишь да голову буйную под топор сунешь. А если на бесов свалить, то государь в обиде не будет, сам понимаешь. — Понимаю. Даже слишком хорошо понимаю. — На сегодня вы свободны, гражданин. — Могу идти? — Можете. Но на будущее попрошу запомнить. Я мзду не беру. Мне за державу обидно. Очень кстати, ввернул я крылатую фразу из популярного кинофильма. Тюрьев встал, поклонился и рванул к выходу так резво, что едва не вписался в косяк. — Дверь левее. Спасибо, батюшка воевода. — Спасибо. И этот твор, чётко определила бабка, когда казначей вышел вон. Нет любому дураку ясно. А вот что он в конце насчёт колдовства плёл, в этом есть какое-нибудь рациональное зерно. Ах, Никичка, говорил бы ты со мной по-русски. Я ведь старый уже, и наземных слов не разумею. А вот коли колдовства касаемо, так думаю, было оно. Нешто без колдовства четырём стрельцам глаза отведёшь? «Чугунные двери откроешь, да сундук с золотом вынесешь?» «Эх, бабуля!» В мировой практике преступности и не такое бывало. Но будь по-твоему, рассмотрим все версии. Если принять за исходную рассказ казначея, то следует предположить, что кто-то, прикрываясь волшебством, шапкой-невидимкой, за этой травой, зельем колдовским, кольцом поворотним, пустилось перечислять яга, прошел мимо стрельцов, отворил двери, Взял сундук с деньгами и был таков Когда охрана пришла в себя и обнаружила кражу То двое побежали за казначеем, а двое остались на посту, так? Вести мы так А чего ж тут не так, батюшка? Я осматривал замки Они были открыты ключами Не фомкой, не отмычками, не другим инструментом А именно ключами Царь Горох носит их при себе Но вот они на два дня пропали Вчера нашлись под кроватью Значит, за это время преступник не только сделал себе дубликаты, но и основательно проверил их в деле. Кто же он? Боярин Мышкин отвечает за охрану, поэтому в самом хранилище ему делать нечего. Он может зайти туда либо с царём, либо с казначеем. А вот казначей, по мере надобности, одалживает ключи у государя и, следовательно, имеет возможность пошарить в казне в одиночку. Ну так вот он, поди и вор, поддержала моя хозяйка. Старушки все считают себя очень умными, потому так скоропалительно в решениях. Хорошо бы, но... Если он имел возможность брать ключи почти в любое время, то зачем бы крал их на два дня? Ведь чтобы сделать дубликат, достаточно отпечатать ключ в воске. По оттиску любой кузнец изготовит вам такой же за полчаса. И то верно. Вот именно, призадумался я. А тут еще этот перстень с хрисопразом не идет из головы. Камень-то не самый дорогой. Зачем ворst осил перстень? Да кто же их жульк разберёт? Может, глянусь кому, может, ничего по цен не было, а может и попросту руки чесались. Вот и спёр, что ближе лежало. Медики утверждают, что есть такая болезнь kleptomania, когда человек чувствует неодолимую тягу к воровству. Многие уголовники даже косят под это дело, но судебно-медицинская экспертиза щёлкает их как орешки. Однако мне кажется, что в нашем конкретном случае мы должны искать нормального, психически здорового вора. Так, значит, кто у нас там остался? Яг Филемон. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.